Глава сорок Алистер прислонился к косяку двери кабинета Кристин. Лицо у него посерело, глаза ввалились. «Что я?» «На этой фотографии», — сказала Джилл. «Это ты дерешься с Лемом Макдоналом? Алистер медленно оторвался от дверного косяка и присоединился к остальным, подойдя к компьютеру Фреи. Он посмотрел на фотографию. Фрея не заметила на его лице ни намека на эмоции. «Что ж», — сказал он, — «у меня было предчувствие, что в конце концов мы придем к этому, но я и представить себе не мог, что это произойдет так быстро». Алистер вздохнул так тяжело, будто сдерживался 17 лет. Он посмотрел на Кристин. «Разве я не говорил тебе, что она авантюристка?» Кристину уставилась в пол и ничего не сказала. Смятение охватило Фрею, а противоречивые мысли наполнили голову как вата. Можно ли считать это признанием? Что он имел в виду, когда сказал, что она авантюристка? «Алистер!» — снова подала голос Джил. «Как ты это объяснишь?» — Алистер указал на экран. «Вы знаете, кто это там?» «Это Лео Мак». «Не он. Другой мужчина». «Гордон Талок, сказала Фрея. Алистер устремил на нее усталый взгляд. Его светло-голубые глаза были пронизаны красными прожилками. «Гордон Талок, да. Когда-то был деканом факультета археологии в местном колледже. Хороший человек. Мы с ним знакомы гораздо дольше, чем мне хотелось бы признать. Если мне не изменяет память, в ту ночь я помогал Гордону готовиться к выступлению на каком-то благотворительном мероприятии в Стромносе, когда этот маленький кретин и его приятели ворвались в дом, совершенно невменяемый, под наркотой, и устроили дебош». «Я хорошо это помню, но до сих пор понятия не имел, что это тот самый парнишка, который потом пропал, и не знал, что его приятель фотографировал». Фрей снова почувствовала, как внутри у нее разгорается огонь. «Ты лжешь! Я была в той комнате прошлой ночью! Это место называется...» «Да, ферма Иствинт, не так ли? Маленькое убежище Грэма». Алистер покачал головой. «Я слышал твою историю из кабинета Кристин. Довольно увлекательно». «Отдаю тебе должное». Он отодвинул от стола пустой стул и уселся. «Может, ты расскажешь нам что-нибудь еще, Фрея? Расскажи всем присутствующим историю о том, как ты потеряла работу в Геральт, или мне рассказать за тебя». Липкий пот выступил у нее на загривке под воротником пальто. Она знала, что придется нелегко, и была готова к этому. «Ты можешь пытаться отклоняться от темы сколько угодно», — сказала она. «У меня сотни таких фотографий, и люди знают, что произошло. Мои источники могут опознать тебя, рассказать всем, чем занимались ты и твои дружки». «Серьезно? И кто же эти источники?» «Я не собираюсь их раскрывать». «Конечно», — он улыбнулся. «В конце концов, журналистская этика так важна для тебя, не правда ли?» Фрея посмотрела на остальных. Она заметила сомнение, промелькнувшее в их глазах. «Почему бы тебе не рассказать всем нам о Дэмионе Барбере и о том, что ты сделала с ним, а?» — продолжил Алистер. «Это не имеет никакого отношения к делу. Преуспевающий бизнесмен, которого ты обвинила в насилии над женщинами, не предоставив ни малейших доказательств...» Я бы сказал, что это имеет самое непосредственное отношение к нашему делу. Создается впечатление, что у тебя какая-то болезненная одержимость этой темой. «У меня есть доказательства, у меня есть...» «О, эти фотографии, конечно. И что именно на них запечатлено? Покажи мне хоть одну, где видно, что кто-то подвергается насилию Фрея. Покажи мне то, что подтверждает твои слова об охотниках за талантами. Так кажется? Дай-ка мне взглянуть на эти чёртовы доказательства». Что-то изменилось во взгляде Алистера. Он понял, что попал в точку. Фотографии лишь подкрепляли рассказ Скота, но ничего не доказывали. Все, что у нее было, слова Скота, а он так и не выложил ей всю историю целиком. Пока никто другой не выступит с подтверждением этих фактов, она бессильно что-либо доказать. И Алистер это знал. «Я действительно надеялся, что ты проявишь себя с лучшей стороны Фрея. Честно говоря, болел за тебя. Хотел, чтобы ты стала глотком свежего воздуха для нашего издания. Помнишь, когда мы вчера беседовали, я сказал тебе, что говорил с твоим редактором в Глазго, и он очень лестно отзывался о тебе», — продолжил Алистер. «Но чего я тебе не сказал, потому что не хотел расстраивать еще больше, так это того, что сразу почуял подвох. Видишь ли, он...» «Чересчур яро нахваливал тебя, как будто ему не терпелось сбагрить тебя нам, поэтому я надавил на него посильнее». Он наклонился вперед и переплюл пальцы в замок. Фрей уловил резкий запах одеколона и чего-то еще, похоже, алкоголя. «И он поведал мне, что пару лет назад случилась одна громкая история, и с тех пор ты пытаешься восстановить свою карьеру. Он сказал, что давление на тебя оказалось слишком велико, И уж тогда стали проявляться трещины. И, как он считает... Алистер сделал паузу, возможно, для пущего эффекта. Или, может, действительно раздумывал, стоит ли сделать последний выстрел. По его мнению, та авария не была случайной. Он сказал, что не удивился бы, если бы узнал, что ты сама бросилась под колеса. Эти слова, подобно удару клинка между ребер, пронзили легкие, разом выпуская весь воздух. «Что еще хуже?» — добивал ее Алистер. «Он беспокоился, что ты, возможно, пребывала в таком отчаянии, что сделала это просто для того, чтобы обвинить Барбера, ведь именно так ты и поступила, верно? Когда тебе не удалось опубликовать сфабрикованную тобой историю о нем, ты обвинила его в попытке убийства». Фрея крепко зажмурилась, чувствуя, как теплые слезы катятся по щекам. Она хотела больше никогда не открывать глаза, потому что не могла вынести выражение лиц людей, окружающих ее. Ни гнева или разочарования, а того взгляда, который она хорошо знала. Жалости. Жалости к тому, кто явно не в своем уме. «Ты сама сказала это во вторник, Джилл», — услышала она голос Алистера. «Ей, очевидно, нужна помощь, но это не в нашей компетенции». Когда Фрей все-таки открыла глаза, Алистер уже стоял. И когда он заговорил, в его голосе послышался металл. «Я не собираюсь сидеть здесь и слушать, как ты порочишь имя достойного человека, пока его тело еще не остыло. Несешь самую отвратительную чушь, которую я когда-либо слышал, в попытке доказать, что мы были неправы, когда отстранили тебя от этой кровавой истории. Как ты смеешь так поступать?» Он бросил взгляд на Кристин. «Мне нужно еще выпить. Когда я вернусь, лучше бы ее здесь не было». Он стремительно направился к кабинету Кристин. Фрей обвела взглядом остальных, надеясь на поддержку. Все до единой пары глаз смотрели в сторону. Она встала. «Ты не можешь это остановить, Алистер! Люди знают, и они уже добрались до Грэма Линклейтера. Как скоро они доберутся, до? Да «Довольно!» Алистер резко обернулся. В его глазах, казалось, еще ярче проступила краснота. Они горели яростью. «Ты в общем-то права, Фрея. Я не могу помешать тебе и дальше распространять твои бредовые идеи, но совершенно уверен, что не обязан платить тебе за это». «И что это значит?» «Это значит, что ты здесь больше не работаешь. Я не могу держать в штате репортера, который склонен к насилию, не соблюдает субординацию, не заслуживает доверия и, честно говоря, просто опасен. Ты уволена, а теперь убирайся с глаз моих долой».